Осведомившись о целях прибытия в Шамил Кулу Петровск добровольческой армии, о взглядах ее командования на независимость означенного государственного образования и не желая, чтобы на этой почве между населением Дагестана и доброармией происходили вооруженные столкновения, 23 мая в 10 часов вечера сложила свои полномочия.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 и идет параллельно Грозненской железной дороге. Вскоре разъяснилось основание этого требования. Генерал Корри, сменивший Окера в должности командующего британскими силами Закавказья, 29 мая сообщал председателям грузинского и азербайджанского правительств.